Одеты довольно богато, на них были только входившие тогда в моду полушубки. Одна из них заявила, что чем дольше будет продолжаться война, тем больше будут зарабатывать их мужья, и тем богаче они станут. Вспыхнув от возмущения, Лона вскочила со своего места, подошла к собеседницам и со словами «Так вот за что борется мой муж». Влетела желающий поживиться за счет войны звонкою пощечин. Затем, не оглядываясь, она вышла из вагона на следующей станции. Начиная с 1943 года резидентура в Нью-Йорке приступила к активному сбору информации по так называемому Манхэттенскому проекту. Разработки в лабораториях ядерного центра в лос аламосе первой в мире американской атомной бомбы. Сотрудникам резидентуры удалось добыть и направить в Москву важнейшие материалы по атомной энергии и ее использованию в военных целях. О предстоящем первом испытании атомной бомбы Нью-Йоркская резидентура информировала центр заранее. А когда 16 июля 1945 года над пустыней Нью-Мехико поднялся грипп атомного взрыва, основные данные, касающиеся устройства бомбы и материалов, примененных в биоконструкции, уже находились в распоряжении советских ученых. Особая роль в этом принадлежала Леонтине Коэн. Лоса-Ламас являлся закрытым городком со строжайшим режимом секретности. Проживали там только научные работники и да больные лечившие легкие. И еще те, кто непосредственно создавал атомную бомбу. Сотрудникам ядерного центра разрешалось покидать городок лишь раз в месяц в одно из воскресений. Как в таких условиях получить материалы, подготовленные источником для передачи в Москву? Решить эту задачу было поручено Лоне. Она выехала на курорт Альбукерк, расположенный неподалеку от Лос-Аламоса. Для обеспечения личной безопасности запаслась свидетельством нью-йоркского врача, удостоверяющим необходимость прохождения курса лечения легких в этой курортной зоне. Поселилась на окраине городка, сняла комнату и начала готовиться к операции. Встреча с источниками информации была назначена на воскресенье у храма в центре Альбукерка. И здесь Лоне пришлось поволноваться. Источник пришел только на четвертое воскресенье. Целый месяц ожиданий и нахождения вблизи засекреченного объекта. А произошла банальная история. Источник перепутал дату встречи. Наконец, встреча состоялась. Обмен паролем, получение ценнейших секретных документов, и можно трогаться в обратный путь, Однако судьба приготовила для Лона еще одно испытание. На вокзале в Альбукерке уже при посадке в поезд, сотрудники ФБР неожиданно организовали тщательную проверку пассажиров и их багажа. Лона не растерялась, самитировал насморк. Она достала коробку с бумажными салфетками в которой были спрятаны полученные от источника документы, и вытащила из нее салфетку. И когда ее вещи начали смотреть, сунула эту коробку прямо в руки одному из проверяющих. А сама начала рыться в сумочке в поисках билета. Билет нашелся, когда поезд готов был уже тронуться. Лону в спешке подсадили в вагон, и проверяющий машинально на ходу возвратил ей забытую коробку без проверки. Через некоторое время ценнейшие документы были уже в центре. В конце 1945 года Морис Коэн демобилизовался из армии и возвратился в Соединенные Штаты Америки.